Глава 6. Святой. Над моей головой мерцает свет, а тяжелые шаги предшествуют скрежету открывающейся ржавой металлической двери. Я распахиваю глаза настолько широко, насколько это возможно, хотя они больше похожи на щелки, и переворачиваюсь на бок. Петли скрипят, когда дверь врезается в стену. Следом в маленькую комнату входят два титана. Я моргаю, пытаясь сфокусироваться, но безуспешно. Я вижу лишь то, как кто-то заходит в комнату, а затем на уровне глаз возникают туфли. Они сделаны из отполированной змеиной кожи и украшены маленькими темно-зелеными, почти черными кисточками в виде песочных часов. Поднимая голову, я сначала замечаю его угольно-серые брюки, Затем жилет и белую рубашку с наплечной кобурой, подходящей цветом к его ботинкам. И, наконец, я смотрю ему прямо в лицо. Кронос. Пришел с новыми вопросами. Я издаю смешок, похожий на хрип, от которого у меня болят ребра. Я сижу в металлических наручниках, длинная цепь которых переброшена через потолочную балку. Один из титанов дергает за эту цепь, и она с грохотом поднимается, отчего я снова оказываюсь повешенным. Мои плечи ломят от боли, а тело раскачивается, пока я не подтягиваю под себя колени. Но титаны продолжают тянуть цепь до тех пор, пока мои руки не оказываются вытянутыми над головой, и мой вес не отрывается от пола который я могу почувствовать лишь кончиками пальцев ног. Скажи мне, где, по-твоему, прячется Джейс Кинг? Я откидываю голову назад, чувствуя, как ноют плечи, но не открываю своего стиснутого рта. Вот в чем дело. Кронос наклоняется ко мне и смотрит так, будто я соучастник какого-то заговора. В Саутфолсе обрушилось здание. Склад. И я не думаю, что Цербер настолько глуп, что посчитал, будто я буду прятаться так близко к их территории. А как думаешь ты? Черт, это был склад, принадлежавший ребятам? Но я не знаю, мог ли прятаться на этом складе, Джейс. Я слишком долго находился вне игры пока титаны снова и снова проверяли мою лояльность по отношению к ребятам. Но сейчас в комнату зашел человек, который сможет меня сломить. Кронос оглядывается и подает какой-то знак парню, стоящему позади него. И титан выходит из комнаты. Дверь закрывается, запирая нас с кроносом вместе. Я сглатываю, когда он протягивает руку, и прижимает палец к моей груди, по центру которой находится уродливое воспаленное клеймо. Боль от нажатия на него отдаётся даже в пальцах ног, что возвращает меня в сознание. «Где скрывается Джейс Кинг?» Кронос смеется над моим сдавленным от боли стоном и впивается ногтем в свежий ожог. «Следующим моим шагом...» Будет выжечь еще одну твою татуировку. Жаль, ведь они довольно замысловатые. И мне интересно, будет ли твоя девушка по-прежнему любить тебя, если твое тело немного подпортит? Или она это переживет? Он сильнее давит на клеймо, и боль на мгновение ослепляет меня. Мои глаза закатываются. Чем дольше длятся пытки, тем яснее я вижу со стороны момент, как попал сюда. И мне жаль, что я не могу этого изменить. В течение целого месяца после начала войны адских гончих и титанов мы с Никс скрывались, но однажды ночью титаны нашли меня и взяли в плен. Несмотря на то, что Кронос навещает меня не так уж и часто, охранники, представленные ко мне, Регулярно избивают меня за непослушание. А кроме этих самодовольных ублюдков, я не видел никого другого уже несколько дней. Или недель. Или месяцев. Иногда мне задавали разные вопросы. О планировке Олимпа, о бизнесе ребят, которые Джейс, Вульф и Аполлон вели за пределами своего драгоценного бойцовского клуба. И, конечно же, о том, где они хранили деньги. Особенно их интересовало то, чем вне Олимпа занимался Джейс и каких людей он считал для себя важными. С моих губ не слетело ни одного секрета, и я дорого заплатил за это. В моей камере, за исключением флуоресцентной лампы, нет другого источника света. Лампа каждый день мерцает у меня над головой, издавая жужжание. Этот звук напоминает громкую, несносную и раздражающую муху, летящую навстречу моей смерти. Но этот свет зажигается только, когда появляется необходимость зайти в мою камеру. А в другое время я нахожусь в темноте, и единственный свет, который проникает внутрь, льется из-за металлической двери, до которой я не могу дотянуться. Иногда он напоминает Никс. Неожиданно для самого себя я бросаюсь вперед и ударяюсь лбом о переносицу Кроноса, на мгновение теряя зрение. Несколько секунд комната перед моими глазами расплывается, и я вижу яркие белые пятна. Я откидываюсь на цепь и разворачиваюсь на ней, теряя опору под пальцами ног. Кронос отшатывается в сторону, держась за лицо. Мне удается снова остановить движение цепи, и спокойно посмотреть на то, как он трогает свой теперь заметно искривленный нос, из ноздри которого вытекает кровь. «Ты заплатишь за это», — рычит он, и вдалеке разносится грохот. Стены дрожат, осыпая нас пылью, но внезапно один из титанов открывает дверь. «Сэр», — обращается он к Роносу, но, увидев его лицо, входит внутрь. «Вы в...» Проверь, что случилось, кричит Кронос, плюясь слюной и кровью. И оставь меня, черт возьми, в покое. Дверь закрывается и, пройдя к концу цепи, закрепленной на стене, Кронос натягивает ее еще сильнее. Из-за чего даже мои пальцы отрываются от пола. Кандалы на моих лодыжках натягивают цепь, прикрученную к полу, не давая мне раскачиваться. Я получил их после того, как попал ногой в пах одного из приходящих сюда придурков. Кронос хитро смотрит на меня, после чего достает из кармана нож и раскрывает его одной рукой. «Мне это понравится больше, чем тебе». Я встречаю его взгляд и понимаю, что не могу попросить о том, чтобы он избавил меня от страданий. Я хочу слишком многого. Но если мне повезет, то сегодняшний день закончится моей смертью. Я ему бесполезен. А если он упомянул Никс, это значит, что она все еще жива, если только Цербер не поймал и ее. Мне хотелось бы увидеться с ней в последний раз, извиниться или поцеловать, заняться с ней любовью. Эта девушка пленила мою душу, поэтому я боюсь не умереть а оставить ее одну. Кронос подходит ближе. Мне кажется, его ярость приняла новые обороты. «Не волнуйся», — говорит он, поглаживая меня по щеке. «Ты встретишься со своей девушкой в аду». Я должен был это предвидеть. Лезвие — и конец моей жизни. Кронос выставляет вперед кулак, Иван вонзает лезвие в мой торс прямо между ребер. Боль, какую я еще никогда не испытывал, захлестывает меня, и на этот раз я выпускаю ее наружу вместе с криком, в ответ на который Кронос смеется. Моя кровь заливает рукоятку ножа и его ладонь. Мне кажется, будто лезвие, которым пронзили мое тело, раскалено. И все же я чувствую не огонь, а холод, будто мне больше никогда не будет тепло. А потом Кронос вырывает кинжал из моего тела, и боль усиливается втрое. Оставив меня истекать кровью, Кронос уходит, закрывая за собой дверь. И в мерцающем свете флуоресцентной лампы я думаю только о том, сколько еще мне осталось. Не имея возможности сделать вдох, я чувствую подступающую тьму. Она манит и поджидает меня. Внезапно дверь с грохотом распахивается, и я слышу чей-то возглас. Мне удается разглядеть вошедшего. Мое и без того уставшее сердце замирает. В дверном проеме, словно ангел-мститель, стоит мой свет. Но она пришла слишком поздно. Я падаю в темноту и знаю, что уже не смогу из нее выбраться.